Это соответствует информации Фаустофа, но противоречит его автовосстановительной теории. Посмотрите на зубец номер 5, показал он на экран. А ведь это всего лишь грубое измерение. Мы не можем рассчитать факторы парадокса на этой машине, хотя это и не имеет смысла из-за скорости, с которой они увеличиваются. Такого рода всплески происходят повсюду. Это чудо, что мы не затронуты. активности больше, чем мне бы хотелось. Я предложил бы общее предупредительное сообщение, чтобы каждый член гильдии вернулся в сферу места и столетия своего происхождения. Это может помочь стабилизации. Если только всё происходящее имеет к нам отношение вообще, слишком поздно выяснять, сказала миссис Персон. Я всё ещё придерживаюсь теории пересечения. Но как это затронет нас, можно только гадать, она пожала плечами. Полагаю, это может помочь поверить в перевоплощение. Мне очень не нравится ощущение неуверенности, сказал блогер. Джеррик внёс в беседу свой вклад. Они очень красивые, напоминают мне о некоторых вещах, которые всё ещё могут делать гниющие города. Миссис Персон отвернулась от экрана. Ваши города, мистер Корнелиан, непостижимы, как и само время, Джеррик согласился. Да, их возраст уходит в вечность. Капитан Бастебл оживился. Возможно, время само приближается к старости. Интересное сравнение. Лучше обойдёмся без метафор, строго сказал ему сержант Глоггер. Это всё, что нам остаётся, капитан Бастебл позволил себе небольшой зевок. Есть какие-нибудь шансы переправить миссис Андервуд и мистера Карнелиана в XIX век? Стандартная линия? Капитан Бастебл кивнул. Практически нет. Если они могут подождать? Нет, нам некогда, перебила миссис Андервуд за них обоих. Мы не хотим оставаться здесь. Как насчёт конца времени? спросил Глогера капитан Бастебл. В точку отправления? Ну, хотя бы приблизительно. Сержант нахмурился, изучая окружающие экраны. «Девяносто девять из ста». «Ну что, поедете?» — повернулся капитан Бастейбл к своим гостям. «Конечно, какие могут быть разговоры?» — сказал Джерик. «Тогда попытаемся вас отправить». «А как же, инспектор?» «Спрингер?» Воспитание заставило спросить миссис Ундервуд о случайных попутчиках. «И латы...» С ними мы разберёмся позже и по отдельности. Она Персон потёрла глаза. Было бы неплохо связаться с Джегидом. Освальд. Нам не помешал бы сейчас его совет. Я уверен, что он вернётся в конечном времени, сказал Джерик. Я охотно передам ему любое сообщение. Да, согласилась она. Возможно, мы так и сделаем. Ладно. Сейчас, когда вы уже перекусили, вы должны немного поспать. Мы пока займёмся приготовлениями. Если ничего не случится, вы отправитесь завтра утром. Это будет зависеть от количества энергии. Мы, к сожалению, лимитированы. В сущности, это только наблюдательный пост и место встречи для членов гильдии. У нас практически не бывает излишков оборудования или энергии, но мы сделаем всё, чтобы помочь вам. Покидая контрольную комнату, капитан Бастейбл предложил миссис Ундервуд свою руку. Она приняла предложение. — Конечно, после всех чудес края времени, все, что вы видите здесь, настолько прозаично, — начал он светский разговор. «Прозаично — Прозаично? — пробормотала она. — Скорее, обескураживающе. Еще недавно в Бромле моя жизнь казалась такой устроенной, стабильной. — Напряжение. — Пробормотала она. Вы выглядите усталой, дорогая Амелия, сказал Джэрик позади них. Его беспокоили знаки внимания, которые оказывал капитан. Она не обратила на него никакого внимания. Все эти передвижения во времени приносят здоровью вред, жманно обратился она к бастеблю. Я восхищаюсь вами, капитан. Вы так спокойны и уверены. Знаете, человек привыкает к этому. Он погладил её руку. Я преклоняюсь перед вашим мужеством, миссис Андервуд. Ведь это ваше первое путешествие в Полязой. Она была польщена. Я нахожу утешение, сказала она, в моих молитвах.